Голова 33. К обеду следующего дня, когда я в очередной раз обновляла тающие стены, меня отыскал сын Анфисы, Данка. Княжна! рыжий мальчишка кричал на берегу. «Ярослав приехал! Тебя все ждут!» «Погоди, немного мне осталось». Я не стал отрываться от дела. Укрепления должны быть в порядке. Данка увлеченно наблюдал за моей ворожбой, не сводя глаз со стены, которая покрывалась новым слоем льда. «Дивно как!» с восторгом сказал мальчишка. «Точно из воздуха стена растет. «Почти так и есть». Рассмеялась я, не углубляясь в рассказы о влаге, что использую из окружающей среды. «Вот бы и мне так». «Ты так считаешь? Чадным воином стать хочешь? Вы ведь не знатного рода. Чародеем из крестьянских семей и одна дорога». «Слыхал», — понурился Данка. «И ратников тех видал. Страшные, точно не живые. Радуйся, что ты не один из них». Я спустилась вниз, и мы с мальчишкой поспешили к князю. Во дворе терема царила небывалая суматоха. Дружинники Ярослава распрягали лошадей, ругаясь с моими неопытными конюхами. Кто-то орал на дворню, совсем еще мальчишек и девчонок. Других у меня почти не было. Князя не разглядеть за таким бедламом. «Что здесь происходит?» — крикнула я, но мой голос потонул в шуме. Тогда я вздернула руки, и по двору пронесся ледяной шквал. Все тотчас замолчали, обернувшись ко мне, застыли на местах. Я подошла к Кербету, которого удалось разглядеть в толпе. «Распустил ты своих людей, воевода? Они ко мне гостями приехали, а ведут точно ливонцы. Кто позволил челить мою обижать? Что вы здесь устроили? Кем себя возомнили твои ратники? А ли мои люди их слуги? Не умешь свою свору, поворачивайте обратно в Псков». «Не серчай, княжна», — поклонился Кербет. «С дороги, люди, уставшие». «А ты за них не заступайся. Лучше порядок наведи». Меня взбесило подобное отношение. Взрослые мужики, а на детей орут, будто совесть дома оставили, когда уезжали. Воевод дозыркнул на ратников, и те молча принялись за своих коней сами. На крыльце показался Ярослав с Тихоном и Видогором. «А вот и княжна подоспела», — улыбнулся мой Тиун. «Заждались уже тебя, Яромила Владимировна». «А я тут порядки навожу войски твоем княже», — подошла я к крыльцу. Ярослав сбежал по ступенькам, подошел ко мне. Чем люди тебя мои прогневали? Ведут себя точно дикари какие. Дворня вся сплошь из детей собрана. Сам знаешь, мало народу у нас. Они бы им помогли, пояснили, что да как. Нет же, орать принялись. Шпынять почем зря. Совесть по дороге растеряли. У князя сжались челюсти, заходили жеблаки. Он круто развернулся, отыскал взглядом Кербита и направился к нему. По делам. Воинов в ежовых рукавицах подчас держать надо. Я поманила к себе Тихона. Во дворе опять стало шумно, и не дозовёшься. «Чего велить изволишь, княжна?» Приблизился ко мне Тиун. «Прикажи на стол накрыть. Гостей почивать станем, да баньку велись топить. Дружинники в гренице разместятся». «В тесноте да не в обиде», — хохотнул Тихон. «Пристроим». «Добро. Поспеши. Не стоит князя ждать заставлять». Тиун скрылся в толпе, а Ярослав вернулся ко мне. Ты уж прости, Ярамила Владимировна, не гоже это детей забежать. Впредь побояться, кивнула я. Будь моим гостем, княже. Рада, что навестил ты меня. Ярослав лучезарно улыбнулся. Хотел я после трапезы стены славенска осмотреть. Про свое обещание помню. Время ли сейчас? Я ненадолго. Пройдет посажение и тот час назад отправлюсь. В Пскове тоже не все так ладно. Хозяйство поднимаем. Понятны твои заботы. Кивнула ему. Поглядел город Яромила Владимировна и вижу, не ошибся Александр в своем выборе. Спор эта жизнь наладила, и народ тобой доволен. Спасибо на добром слове, княже. Только много еще дел нам предстоит. Если бы не люди мои, ничего бы и не было. Помощники знатные, никто от работы не отлынивает. За разговорами поднялись в трапезную очищенную от копоти. Мастера из местных даже расписали стены яркими красками. Вились теперь по всей палате цветы, летали над ними волшебные птицы. «Ладно, как у тебя стало, Яромила!» — застыл князь на пороге. «Умельцы мои постарались», — усмехнулась я. А стол уже ломился от яств. Анфиса, как всегда, была на высоте. Пироги с рыбой и дичью, с овощами и сладкие, растягая кулебяки, блины, хлеба из печи, квас, кисели, сбитень. Стоило нам устроиться за столом, как подали запеченных кур. Фаршированную рыбу, пареные овощи. Ярослав жадно принялся за еду, нахваливая стрепуху. Когда он утолил первый голод, мы вернулись к беседе. Ты откуда челедью такой обзавелась? Мал, мало, меньше, хохотнул князь. В трапезной мы были не одни. Видогоры тихон, архип с кербитом, и кое-кто из череди тоже трапезничали с нами. Я собрал сирот по окрестным деревням, ответил Диак на вопрос князя. По приказу княжны. Они как могут, справляются с обязанностями, старательные, толк из них выйдет». Ярослав пристально смотрел на меня. «Не ожидала тебя, Ярамила, такой заботы о людях?» «Думал, девчонка в городе сядет, загубит все. Улыбнулась я. «Скорее переживала, что не сдюжишь, тяжело тебе будет». «Оно и сейчас нелегко, но справляемся всем миром». «Дозволишь ли сватов к тебе заслать, Ярамила?» «Знаю про обещание, данное тебе братом» потому и прошу твоего согласия». «Рано ты оженить, беречь, завел княже. Мне город поднять надо, много забот. Прости». Ярослав говорил тихо, но я заметила, как насторожился ведогор, приумолк тихо. «Будь по слову твоему, Яромила, ответил князь. «Не волить не стану. Спасибо за хлеб, соль, княжна. Идем посмотрим, что с твоими стенами». «Как же так, а баня?» — удивилась я. «А после можно и в баньку» улыбнулся Ярослав. Осмотр начали от самых ворот, князь дотошно исследовал все стены. Княже подступилась я к нему с наболевшим вопросом. «Подумалось мне, что ежели нам укрепление из камня возводить? В окрестностях его нет, но у озера тыщится». Ярослав спрыгнул со стены, которую осматривал. «Будто мои мысли читаешь, Яромила. Я и сам о том же размышлял. Но города наши приграничные. Если не ливонцы, то другие желающие найдутся напасть». Только зря ты говоришь, будто у нас камни не сыщется. Есть и недалеко за деревушкой Лопотова. Хочешь, вместе окрестности осмотрим. Подскажу, где крепость лучше поставить будет, чтобы враги не прошли. Многим обяжешь меня, княже? Не говори так. Ярослав подошел ближе. Не о себе печешься. А крепость не только тебе нужна. Всей земле Новгородской и Псковской. Ежели враг славенск возьмет, то ему дорога и на наши с братом города открыта будет. А теперь... Князь засучил рукава: Идем со мной, Ярамила». Вдоволь я налюбовался любовался на твоей чарой. Пришло время и себя показать. Мы вышли за пределы города. Славенск раскинулся в чистом поле, недалеко от Городищенского озера и славенских ключей. У самого водоема виднела жиравья гора, поросшая лесом небольшая возвышенность. Князь скинул кафтан на руки кербету и еще раз потянул рукава, и в миг по одежде его побежали красные искорки. Становясь все темнее, ближе к Бордовому. Сила Ярослава сильно увеличилась после сражения, подивилась я. Он подошел почти вплотную к стене, прикинул что-то в уме и воздел руки ладонями вперед. Задрожала земля, мы едва не повалились навзничь, и перед нами начал расти огромный вал. Гул стоял такой, что и не слыхать ничего. Катились с горы комья, земли и камни, но старые стены стояли нерушимо. Князь владел своими чарами искусно. Я неотрывно смотрела на Ярослава, невольно любуясь его силой. Черты его лица заострились, точно высеченные из гранита. Глаза потемнели, став из голубых, сначала зелеными, а потом и вовсе темно-коричневыми, почти черными. Вокруг князя сиял орел ярко-алого цвета, такой, что слепило глаза. Мельком глянула на видогора, у наставника челюсть отпала, когда понял он, какой мощью владел его бывший ученик. А меж тем, метр за метром, вокруг города вставала земляная стена. Народ валом повалил к воротам, мелькали испуганные лица. Там важно расхаживал Данка, незаметно увязавшийся за нами. «Князь тут чародейством занимается! Чего рты разинули? Глаза повыпучивали!» Кричал он жителям сквозь нарастающий гул. Народ это успокоило мало. «Скоро, наверное, весь город собрался у ворот» а земляная гора все росла, точно огромная змея, опоясывая Словенск. Видогор с тревогой наблюдал за Ярославом, потом резко сорвался с места, подбежал к нему. «Довольно!» — крикнул ему наставник. «Остановись, княже. Ярослав обернулся и опустил руки, чуть не рухнув на старца, едва удержавшись на ногах. «Вот же бестолковый!» — ворчал на него Видогор, подозвав Кербита и Тихона. «Отведите князя в терем!» Я поспешила за ними. «Княже, спалить свои чары решил дотла? Кто потом твой город защищать будет, ежели возникнет в этом нужда?» Попенела я ему. Времени мало. Ярослав немного оправился и теперь шагал сам, хоть и с трудом. «Побереги себя, княже», — тихо сказала я. «Ради меня. Мы бок о бок с тобой сражались. Не чужой ты для меня человек. Точно братом названным стал». «Не братом я хотел быть для тебя, Яромила. Ярослав взял мою ладонь в руки. Не стоит об этом, княже, смутилась невольно. Как скажешь, Яра, слово свое помню, огорчился он. Мы шли сквозь толпу растерянного народа. Люди испугались, перешептывались, ждали дурных вестей. Чего сбежались? прикрикнул Тихон. За работу принимайтесь, нечего бояться. То князь Ярослав стену за городом поднял, дабы врагов в Славянск не допустить. Люди переглядывались, кто-то ринулся к воротам, убедиться лично. Но оттуда уже спешили зеваки. Скоро по толпе пронесся изумленный ропот, а потом и удивленные возгласы. Радовались горожане неожиданной подмоги. Я же, проводив князя до его покоев, отправилась к себе. Завтра посажение. Меня давно заждалась Смилна, чтобы подготовить к обряду.